Глава 2: Зови меня Жозефина. Наврав шере, что буду готовиться к самому важному свиданию, я решила вернуться домой и засесть за учебники. Сейчас я, по крайней мере, знаю, какими дополнительными вопросами Честер Гроуф собрался меня валить. Пусть сперва поставят мне зачет, а потом уже хочет, помирает, хочет, нет. Жозефина встретила меня радостными повизгиваниями и, встав на задние лапы, облизала лицо. Ну вот зачем? С упреком спросила я, вытирая обслюнявленную щеку рукавом. Как будто сто лет не виделись. Ничего не могу поделать, повинилась она, а рыжий кудлатый хвост вихлял туда-сюда вместе с попой. Инстинкты, рефлексы. В конце концов, я всего лишь маленький пудель. Чего ты от меня ждешь? От пуделя у нее были разве что уши и самомнения. «Жозефина грузно опустилась на все четыре лапы, а я потрепала курчавую, как у овцы, макушку». Студентам академии вменялось в обязанность держать при себе живое существо на случай выброса энергии во сне. Пока профессор Рюрксон, великий целитель и светило, не дошел до простой идеи использовать животных в качестве буфера, студенты болели, маялись мигренями, и даже парк чах и херел. Однако теперь все изменилось — Никаких эпидемий и главных болей, и розовые кусты перед Академией радовали глаз. Животных, правда, иногда приходилось менять. Хорошим тоном считалось держать жаб и крыс, их не так жалко. Или хоть хомячков, у тех все равно срок жизни недолг хотя излишне чувствительным и сентиментальным в Академии Жизни и Смерти не место. В любом случае, к моменту выпуска и получения диплома, энергетический контур закреплялся, и случайные выбросы магии исчезали. Но с Джозефиной у нас вышла странная история. Грязная псина со свалявшейся шерстью лежала под крыльцом моего дома неподвижно, как старое пальто. Я решила, что животное все равно обречено, терять нечего, И открыла перед ней дверь, куда она юркнула с неожиданной прытью. Поначалу собака забилась в угол, боясь, что я ее выгоню, однако на следующее утро осмелела и пошла исследовать мои комнаты. Не так-то много там места: спальня, небольшой кабинет для учебы и общая гостиная с ритой. Та не возражала против собаки, в конце концов, я мерюсь ее тараканами. И теми, что густо населяют ее голову, и теми, что периодически сбегают из террариума в ее спальне. У собаки обнаружился отменный аппетит, а шерсть, из которой я выстригла мешок репьев, залоснилась и заблестела. А однажды утром, когда я неспешно пила кофе, листая конспект, псина подошла ко мне и сказала, что выбрала себе имя. В академии не рекомендуют давать имена питомцам, чтобы не привязываться, но собака торжественно объявила, что ее зовут Жозефина. Сперва я решилась, что тронулась. Такое случается. Магия — штука коварная. Что-то во мне качнулось не в ту сторону, крышечка накренилась и протекла. «Как думаешь, я нормальная?» — спросила я у Риты тем утром. «Хочешь, сделаю расклад?» — невозмутимо предложила она. Рита училась годом старше на факультете астромагии и предсказания, и карты давали ей ответы на все вопросы. «Сейчас посмотрим». Бормотала Рита, тасуя колоду и ловко раскладывая карты на кровати. Вопрос интересный, требующий нестандартного подхода. Мы с Ритой делили уютный маленький домик, но в ее спальню я старалась не заходить без особой нужды. В террариуме шевелили усищими тараканы, в ловце снов размером с тарелку запуталось чье-то проклятие, а на полу темнели подозрительные пятна. Я могла бы жить в общежитии, и Шерри демонстративно обиделась, когда я отказалась делить комнату с ней, но Рита, наследница и любимица высокопоставленного папаши, сделала на меня запрос, указав в заявке отличную совместимость по гороскопу. Мы с ней и правда неплохо ладили. Так, корона. Она постучала черным ногтем по глянцевой карте. Положение прямое. То есть крышка на месте, предположил я. «Птица!» — еще одна карта легла рядом. «В гнезде!» «И кукушка не улетела!» — с облегчением перевела я. «Ответ на твой вопрос — да. Ты — нормальная!» — подытожила она. «А что заставило тебя усомниться, Кэсси?» Когда я призналась, что слышу голоса, Рита оживилась. Однако, выяснив, что это не пророчество, не шепот неупокоенных душ, а треп дворового пса, разочарованно вздохнула. «Банальный фамильяр», — сказала Рита, собирая карты. «Резонанс энергии. Раньше за такое тебя бы отправили прямиком на костер, А сейчас, ну, повезло собаке. Как, говоришь, ее зовут?» «Жозефина. Сделать тебе расклад на любовь». Так и вышло, что я напитала собаку энергией до кончиков лохматых ушей и теперь черпала последствия полной ложкой. «Угадай, что мне снилось?» — спросила Жозефина, положив голову мне на колени и преданно взглянув в глаза. «Я ведь однажды уже слышала этот сон, но к своему стыду пропустила его мимо ушей». «Мне снился гусь!» — веско обронила собака. «Он летел с запада, и крылья его были белые, с черной каймой, как у чайки. Он нес в клюве пирог, надкушенный с края, и начинка сыпалась вниз, но никак не кончалась. Мясо, грибы и лук!» Жозефина наморщила нос. Лук она не любила. А корочка пирога слегка подгорела. Как думаешь, к чему это? Сей поступки пожинай последствия, предположила я, листая конспект по боевке. Так я и знала. Не снова проплетение кулькаса, на которых я срезалась. Придется идти в библиотеку. А подгорелая корка, Жозефина вздохнула. К моей горящей заднице. Сперва мастер Гроуф не допускал меня к зачету из-за одного маленького прогула заставив писать длиннющий реферат, а после ей переписывать. Оформление, видите ли, не соответствовало каким-то замшелым стандартам, раскопанным им в недрах академии. Надо было видеть его хмурую рожу, когда я принесла реферат сургучной печатью самого ректора, одобрившего оформление. Затем, словно нарочно, угрово закончились все умертвия, и я не могла отработать практику». Специально тянул сроки, чтобы времени на пересдачу не осталось. Как будто у него ко мне личные претензии. Тогда-то я и решила подстраховаться и запустила колесо времени. Это вроде как сохраниться в определенный момент, поставить зарубку, куда можно вернуться, воткнуть вешку в опасном болоте. Вообще-то за такое меня могли сходу отчислить. Но сперва попробуйте доказать. А может, покушаем? Невинно предложила Жозефина. Так сказать, сон в миску. Вскоре она с аппетитом чавкала котлетами из столовки. Пришлось наврать поварихе, что я держу редкого императорского ворана, иначе мне не прокормить эту собаку. А я задумалась. Мастер Гроув уверен, что какому-то жалкому умертвию его не одолеть. Так-то он прав. Даже я смогла упокоить зомбика. Так что Гроув вынужден был допустить меня к зачету. Но доктор, осмотревший место преступления и тело, вынес однозначный вердикт. «Несчастный случай. Бывает. Все мы смертны. В Академии жизни и смерти об этом знают очень хорошо. Но что, если доктор ошибся или соврал?» Наскоро, позавтракав кофе и бутербродом, я положила конспект в сумку и собралась уходить, но Жозефина уже ждала меня с поводком в зубах у двери. «Давай немного изменим маршрут», — предложила я, обуваясь. «Вообще-то я хотела посмотреть на белок», — капризно сказала собака. А еще молодые утки становятся на крыло, чтобы лететь на юг, а в пруду ковшинки. Сходим в парк вечером. Хотя ты вполне самостоятельная и взрослая собака, и можешь гулять и одна. Как бездомная шавка?» Оскорбилась Жозефина, выплюнув поводок мне в руку. «Как будто меня никто не любит! Как будто меня никто не боится, что меня могут украсть!» Я едва сдержала улыбку, представив воров, гоняющихся за Жозефиной вокруг пруда. Скорость она могла развивать очень приличную. «Нет уж!» — отрезала она. «У меня есть хозяйка. Ты!» «Раз я хозяйка, то я и решаю, куда мы пойдем», — заявила я, открыв двери. «Это абьюз!» — проворчала собака, сбегая по ступенькам. «Откуда и слов таких нахваталось?» — пробормотала я, шагая за ней следом. «Прочитала в учебнике Риты по психологии и магии», — пояснила Жозефина с ноткой снисходительности в голосе и мимоходом обнюхала березку. «Ты будешь проходить это на следующем курсе». Я закатила глаза, сворачивая в сторону корпусов. Надо будет сказать Рите, чтобы не оставляла учебники без присмотра. Вскоре Жозефина стыдливо спряталась за кустик, а я запрокинула лицо к небу, жмурясь от солнца. В прозрачном воздухе, еще прохладном после ночи, протянулись серебряные нити паутинок. Листья деревьев тронула осень, но чистое небо обещало по-летнему жаркий день. Если бы в эти три дня случился смерч или хоть гроза, Я бы могла предсказать Грову погоду и так его убедить, что не вру. Но, как назло, ожидался лишь легкий дождик. Жозефина вышла из-за кустов и бодро зарысилась рядом со мной. Но когда мы свернули на тропинку, ведущую к неприметному серому корпусу, растопырила лапы, встав посреди дороги, как осел. «Обманщица!» Ее голос сорвался на лай, как всегда в минуты душевных волнений. «Лгунья! Злодейка!» «Так, успокойся!» «Я не собираюсь тебя лечить!» Попыталась я объяснить. «Я вижу зеленый крест!» — заскулила она. «Опять укол? Прививка? Какое коварство! А может, хочешь сдать меня на опыты?» «Слушай, иди домой!» — предложила я, раздраженно бросив поводок на тропинку. «Не хочешь? Ну зачем тогда?» Жозефина мигом успокоилась, склонила голову на бок и принюхалась. «Ты здорова, как бык!» «А, ты хочешь взять справку?» — протянула она, прищурив глаза. «Если заболеешь, то получишь отсрочку по зачету. «Хитро». «Вряд ли мне удастся провести доктора, но это отличный повод, чтобы к нему заглянуть. Скажу, что заболела, а заодно попытаюсь выведать, есть ли у него причины скрывать убийство, которое пока что даже не произошло. Я оставила Жозефину у крыльца и наказала ждать, а сама поднялась по щербатым ступенькам и потянула дверь на себя. Пахнула сырым холодом и лекарствами». «Воняет!» Пожаловалась собака, ложась на траву и укрывая нос лапами. «Скажи, что у тебя ноют зубы на перемену погоды, и спина чешется. Может, он тебя не раскусит?» «Хорошо», — согласилась я и шагнула в полумрак пустого коридора. Студенты болеют редко. У большинства уже каникулы. Здесь было тихо, как в склепе, и гулкое эхо моих шагов отразилось от белых стен. «Это кто к нам пришел?» Добродушно поинтересовался доктор Шменге, показавшись из кабинета. «Эм...» «Кассандра», — напомнила я, — Рок». «Что-то неважно себя чувствую». «Проходи». Доктор посторонился, пропуская меня в кабинет, и зачем-то выглянул в коридор перед тем, как закрыть дверь. «Сейчас мы тебя подлечим».